2. Знакомство Добрый день. Я рада приветствовать вас в свободном клубе Галтек. Что вас интересует? С дежурной улыбкой обратилась к Алексу девушка-администратор. Меня интересуют спаринги Какие тут условия? Обычная тренировка стоит четверть кредита в час. Если хотите использовать дистанционные умения, то необходимо оплатить защитное поле. Это еще полкредита. Однако, если расход энергии будет слишком высоким, мы будем вынуждены увеличить стоимость. «Цена меня устраивает. Где проходят спарринги? В помещениях?» «Что вы?» — сплеснула руками девушка. «Четверть кредита — это за площадки во внутреннем дворе. Залы в помещении начинаются от двух кредитов и выше». «А много у вас посетителей?» «В нашем клубе состоят пять сотен членов, поэтому вы всегда сможете подобрать себе напарника для спарринга», — начала объяснять девушка. «Хорошо, хорошо», — оборвал ее Алекс. Он не хотел слишком долго разговаривать, чтобы не упустить парня с эмблемой Зеуса. «Меня все устраивает. Я хочу оплатить два часа. А если понравится, то вступлю в ваш замечательный клуб». «Как скажете?» Девушка немного обиделась, что ее перебили, и официальным тоном объявила. «Заплатите на выходе после занятий. Залог пять кредитов. А сейчас ожидайте». Она что-то нажала, и через минуту появился высокий лупоглазый парень. Он повел Алекса внутрь, на ходу расхваливая клуб. Хотя его никто об этом не просил. «Наше преимущество — низкая стоимость». лун. «Поэтому у нас много адептов шестого и седьмого уровней. Если хотите устроить спарринг, просто оставьте заявку на доске объявлений. Либо можете самостоятельно подыскать партнера из членов клуба. Большинство наших площадок находятся на улице. Они без защиты, но там можно спокойно тренироваться. Главное — не заступите на чужую территорию, иначе придется заплатить небольшой штраф». «Если случайно нанесете травму соседям, то придется оплатить и штраф, и лечение в случае серьезных повреждений». «Получается, что вы берете деньги, а за все проблемы отвечаю я?» — хмыкнул Алекс. «Зато у нас имеется дежурный врач», — обрадовал его парень. «Если вас случайно заденут, то его помощь обойдется бесплатно». «Спасибо, успокоили. Буду знать, что если мне снесут голову, вы приклеите ее пластырем». «Уверяю вас, сильные травмы — это большая редкость». «Зато отсутствие защиты позволяет нам держать низкую стоимость», — возразил сопровождающий. «Для многих это важнее, чем небольшие неудобства». «Но чем это отличается от тренировки на открытом воздухе?» «Вы, видимо, недавно в Нижнем городе», — улыбнулся лупоглазик. «Школа ледяных игл запрещает спарринги на улице. Можно заниматься только на полигоне, причем исключительно на сертифицированных площадках, либо покинуть город. Но тогда вы отдадите 10 кредитов за проход обратно». А если вас поймают на незаконной тренировке, то штрафуют на сотню кредитов». «Все ясно. Кто-то делает на адептах отличный бизнес». Сопровождающий развел руками. «Не мы придумываем правила, но, смею вас уверить, у нас все честно и недорого». «Да я без обид», — успокоил его Алекс. «Кстати, мы пришли. Это зал ожиданий. Нужна еще помощь?» «Нет, благодарю. Давай я пока сам осмотрюсь, а если будут вопросы, подойду». «Обращайтесь». Парень кивнул и отошел к столику в углу зала, а земля не наглянулся. В большом зале было малолюдно, всего десяток адептов. Видимо, лишь по вечерам тут тесно. Половина присутствующих сидела на диванчиках, словно ожидая кого-то. Другие прохаживались возле панорамного окна и наблюдали за спаррингами, которых тоже было немного. Но Алекса интересовала не это, а парень с эмблемой Зеуса, который целенаправленно шел по кругу и что-то спрашивал у окружающих. Однако всякий раз получал отказ и с недовольным выражением лица переходил дальше. «Это он!» — обрадовался землянин. «Похоже, знакомство не потребует никаких усилий». Так и вышло. Спустя минуту парень опросил еще двоих адептов и подошел к нему. Вблизи он казался еще более здоровым. Вроде и не перекачан, Но широкие плечи создавали ощущение массивности, а лицо больше подошло бы инному богатырю из сказки, чем закаленному в боях войну. Была в нем смесь решительности и... наивности. Эдкий Алеш Попович. «Меня зовут Фиск, седьмой уровень, еще спарринг-партнера. Мой стиль — школа Тардан. Хочешь потренироваться или ждешь кого?» «А я, Алекс, ничего о твоей школе не слышал. Видел, как ты народ опрашивал. Почему другие отказались с тобой заниматься?» «Потому что они слабаки!» — хмуро заявил богатырь. «А Тардан, чтобы ты знал, это очень известная и уважаемая школа. Мы знамениты тем, что используем живое оружие!» «Известная школа? Как же!» — раздалось сбоку презрительное фырканье. «Нет никакой школы Тардан. Была, да сплыла. Сейчас это просто сборище неудачников!» Алекс обернулся. К нему обращалась зеленокожая девушка. Чем-то она напоминала помесь классического эльфа из книжек и гоблина. Вроде и фигура, ничего так, но заостренные уши и острые зубы создали впечатление опасного хищника. Зеленая снова фыркнула. «Эй, парень, не связывайся с этим типом. Эти чудики могут сражаться только живым оружием. А без него они и шага не сделают. Ничему полезному ты у них не научишься. Только кучу неприятных ощущений гребешь. «Лучше замолчи, Ригаш». С угрозой произнес Фиск. «Я такой же член клуба, как и ты, и мой стиль не хуже твоего!» «Фу! Не смеши меня! Видел я твою технику! В реальном бою я тебя за минуту уделаю! Да ты до меня дойти даже не успеешь!» Рассмеялась она. «У тебя и доспеха-то нормального нет, только на палку глупую накопил!» «Ну и заткнись тогда!» Ноздри Фиска раздувались от гнева, но он сдержался, развернулся и собрался было уходить. «Подожди!» «Я принимаю твой вызов». Спокойный голос землянина заставил здоровяка замереть. «Это не вызов, а приглашение на учебный бой». Все еще сердитым голосом поправил он человека, но было видно, что предложение обрадовало богатыря и... удивило. «Тогда показывай, как тут все устроено. Я здесь первый раз». Сзади раздалось презрительное фырканье, но Алекс его проигнорировал. Огромный внутренний двор был расчерчен на квадраты примерно 10 на 10 метров. Для надежности границы обозначались каменными плитами в метр высотой. Фиск объяснил правила. Это действительно был учебный бой, а не сражение. Участники, как правило, двое, заранее обговаривали, какими умениями будут пользоваться, после чего начинали спарринг. Расходы за арену делились на двоих. В итоге всего за половину кредита Алекс может заниматься аж 4 часа к ряду. Богатырь встал напротив. Неожиданно в его руках появился трехметровый шест. «Ты слышал, что я использую живое оружие? Вот моя ласточка! Любуйся!» — произнес он и нежно провел по шесту рукой. «Хорошо, Маша!» — хмыкнул Алекс. «В смысле? Тебе что-то не нравится? Передумал?» — насупился Фиск. «Ни в коем случае. Это просто выражение такое, не обращай внимания». «Ладно. Чтобы тебя не ранить, я постараюсь бить не очень сильно». «Можешь не сдерживаться» легкомысленно отозвался землянин. «Уверен?» «Ну, хорошо. Если будет туго, кричи!» Фиск еще в самом начале пояснил, что хочет развить скорость и точность. Алекса это вполне устраивало. Его целью была тренировка энергетического тела, поэтому в качестве оружия он выбрал заурядное копье, купленное на базаре. «Вообще, цели спарринга могли быть любыми» от оттачивания конкретного навыка до отработки определенной тактики, либо просто для поддержки формы. Без дальнейших расшаркиваний богатырь кинулся на человека. Следующие 10 минут все, что делал Алекс, это уворачивался от ударов, а когда не получалось, пытался их блокировать. Использовал лишь энергетическое тело и домен. Ну, еще пространство мысли, но последнее от безысходности, иначе Фиск бы его избил, как младенца так как физические показатели у него зашкаливали. Разумеется, пригодился и статус носителя силы, но от окончательного унижения спас домен. При этом навык работал хитрым способом — вплетался в энергетическое тело, не выходя за его пределы ни на сантиметр. На седьмом уровне глубина оболочки достигала 10 сантиметров, что давало некоторый простор для маневра. Еще в гостинице Алекс размышлял, как он может задействовать домен, не раскрывая своих талантов и пришел к выводу, что энергетическое тело замаскирует навык. Сначала даже попытался увеличить глубину оболочки, но это привело к падению плотности энергии, что негативно повлияло на защитные свойства. Пришлось искать другой способ. В итоге он провел немало часов, соединяя два образования в целое, добиваясь синхронной работы. В конце концов сумел так закрутить пространство, что если, например, дистанционная атака влетала в грудь, то улетала куда-то в бок. Отчасти это действовало и на оружие. Оно вязло, замедлялось или просто соскальзывало, если удар приходился по касательной. Даже Самула это сбивало с толку, что уж говорить об остальных. Конечно, в реальном бою он припочел бы без затеи расширить домен на всю площадку и заставить Фиска побегать вокруг. Было бы забавно посмотреть, как этот детина пытается дотянуться до него шестом. Но нельзя. И помимо секретности, тут имелась еще одна немаловажная причина. Алекс пришел сюда ради тренировки, а не только разузнать про Зеус. спаринг помогал ему в двух моментах. Во-первых, энергетическое тело получало на удивление большую нагрузку от ударов живым оружием. А во-вторых, и это главное, контроль над доменом развивался семимильными шагами. Навык требовал всего внимания Алекса, иначе связка домен-энергетическое тело рвалась. Особенно сложно было в начале, пока он привыкал к ударам «Шеста». Оружие легко пробивало защиту, хотя Фиск хмурился, не понимая, чего эта его ласточка дергается из стороны в сторону. Но потом списал странное поведение «Шеста» на неизвестный навык и при ударах твердо держал оружие в руках. Надо отдать ему должное. Фиск не потронивал над соперником, наоборот, предложил. «Может, сбавим темп? Я не хочу тебя к доктору отправить». «Не волнуйся, у меня есть лечебное умение». «Как знаешь», — пожал плечами богатырь и уже без стеснения продолжил лупить Алекса. Живое оружие творило чудеса. Если бы защита не гасила импульсы, человек попросту улетел бы с площадки. А так его просто сбивали с ног периодически. При этом ему казалось, что в него вонзают раскаленную кочергу. Так энергетическая оболочка воспринимала атаки шеста. Должно быть, подобное ощущение испытывали давнишние липоиды, когда их мягкие тела пронзались копьями и мечами. Связка домен-энергетическое тело мгновенно восстанавливалась, но удары сопровождались таким калейдоскопом ощущений, что хотелось остановиться и выругаться от боли. <как> «Черт, снова попал! <как> ну точно! Это карма за геноцид соплей!» <как> Отчаянно думал Алекс, бегая по площадке. Но, увы, ее небольшие размеры плюс скорость соперника не позволяли долго избегать боли. Пришлось подключить тело как огонь. К счастью, оно легко справлялось с повреждениями именно энергетической системы. В этот момент для вооруженного навыками наблюдателя человек выглядел странно и угрожающе. Его оболочка казалась пульсаром, по которому бегали огненные сполохи. Впрочем, Фиск ничего такого не замечал, а по-детски радовался, что нашел подходящего оппонента и от избытка чувств клотил его в полную силу. Два часа подошли к концу, но соперники, не сговариваясь, предложили повторить спарринг. Оба испытывали азарт. Не такой, как в реальном бою, а такой, когда нащупал новую идею и не хочешь останавливаться, пока не проверишь ее. Обоим тренировка шла на пользу, хотя Алекс получал значительно больше. Все-таки Самул был прав. Теория без практики, мертва. По прошествии двух часов, землянин додумался использовать домен таким образом, чтобы ускорять прохождение сигналов и потоков энергии внутри энергетического тела. За счет манипуляций с пространством энергия быстрее доходила до нужной точки, сгущалась, и фиску требовалось больше сил, чтобы достать его. Однако к сложностям тот отнесся с непонятным энтузиазмом и подозрительным восторгом но ну, держись! Теперь ты у меня попляшешь!» В запале орал богатырь и... еще ускорился. Оказывается, у этого простачка имелись скрытые резервы. Алекс не отвлекался на подначке. Управление импульсами и энергией требовало полной сосредоточенности и невероятного контроля. Но именно контроль и был его целью. Контроль — это прекрасно. Если он научится игнорировать шест этого берсеркера то в реальном бою с полностью развернутым доменом управится с гораздо более опасными соперниками. Чем черт не шутит, может, из самола сотрет улыбочку. Под конец четвертого часа у него начало получаться, если не блокировать, то хотя бы заметно снижать силу ударов. Выручало еще и то, что у противника заканчивалась энергия, и он не мог и бегать, и долбить человека на полной скорости. Правда, и землянин уже задумывался а не потратить ли ему большой кусочек кристалла, но пока держался. Чем хорош контроль, он позволяет использовать энергию самым эффективным образом. Ровно столько, сколько нужно для отражения удара. Однако резервы все равно активно тратились. Правда, главным пожирателем ресурсов был не домен, а пространство мысли. Но деваться некуда. На обычной скорости сознание просто не справлялось с нагрузкой. «Алекс, а ты хорош!» «Не знаю, как ты это делаешь, но у тебя здорово получается!» — похвалил его Фиск. «И как ты только сумел столько продержаться? Ты же все время отражал мои удары, а я знаю, чего это стоит. Но тебя никто и час не мог выставить!» Здоровяк не просто так похвалил соперника. Мастера живого оружия славились долгими боями и легко выматывали соперников, если те не могли их сразу вырубить. И не мудрено — Даже не особо дорогой шест Фиска требовал от его соперников гораздо больших затрат на защиту, чем богатырь тратил на атаку. «Тяжело в учении, легко в бою», — хитро прищурился Алекс. «Отлично сказано. А я-то думал, ты просто мазохист. Признайся, ведь кристаллы. Не мог ты так долго продержаться». «У каждого свои секреты», — уклонился от ответа землянин. «Понял. Не лезу в твои дела. Но из тебе потребуется остановиться, только скажи, «Не волнуйся. Если захочу отдохнуть, то просто вырублю тебя». <свят> чем ты меня вырубишь?» Фиск беззлобно рассмеялся, а потом дипломатично заметил. «Не обижайся, но тебе надо с оружием потренироваться. Способностями ты управляешь отлично, дай бог каждому так. А вот техника копья, мяг говоря, хромает. Ты давно с ним работаешь?» «Не очень», — вздохнул Алекс. «Оно и видно. Надо будет тебя подтянуть». Я копьями шестами с детства занимаюсь. Признание Фиска напомнило, что окружающие обучаются бою с холодным оружием десятки лет. Не все, но многие. Не страшно, зато у меня есть лезвие, утешал он себя, но над предложением задумался. Что дальше? прервал его размышление Фиск. Давай обсудим, но не здесь. Большинство площадок вокруг уже были заняты, и тренинг шел полным ходом. Трес копий и звякание мечей а также звуковые эффекты умений заглушали разговор. Но даже в таком шуме надеяться на приватность было бы большой наивностью. Тогда пошли?» — согласился Фиск. «Но сначала тебе надо привести себя в порядок». Алекс несколько раз хорошенько взрыхлил землю носом, поэтому с удовольствием принял душ, переоделся в недавно купленный комплект одежды и в хорошем расположении духа вышел в общий зал. Однако там его поджидал не только Фиск. «Надо же, тупица с палкой нашел себе грушу для битья! Эй, парень, тебя же Алексом кличут, верно?» «Рига, же движись от нас!» Устало пробурчал здоровяк. «Не с тобой разговариваю. Эй, Алекс, а почему ты ничем не ответил этому любителю палок? С ним же и ребенок справится, или тебе нравится, когда тебя избивают? А, -а, а поняла, у тебя тоже нет нормальных умений. Так купи себе приличное оружие, или ты нищий!» Землянин не ожидал, что Рига до сих пор ошивается в клубе. На площадке ее не было видно. И что она тут забыла? К этому моменту в зале собралось не меньше двадцати адептов. Кто-то ожидал друзей. Другие — свободных площадок. Многие обернулись и выжидательно посмотрели на него. Некоторые с сочувствием, а кто-то с интересом. Однако Алекс не собирался поддаваться на провокацию. По крайней мере, пока не поймет, чего от него хотят. «Чем я занимаюсь, мое дело?» «Чего тебе надо?» «Хочу пригласить тебя и твоего дружка на спарринг. Бой в зале с защитой, со способностями и в полную силу. Я тебе там объясню разницу между нами. Или струсил!» Девушка азартно смотрела на него. Провокация была настолько очевидной, что Алекс даже улыбнулся. «И сколько ты мне за это заплатишь?» «Что?» — вылупила глаза Ригаш. «Все просто». «Ты хочешь, чтобы я потратил свое драгоценное время на твою тренировку и предлагаешь сделать это бесплатно?» «Какая наглость!» «Я предлагаю пари!» «А я беру всего сотню кредитов за урок, но тебе сделаю скидку». Перебил зеленую Алекс и насмешливо посмотрел на нее. «Или у тебя денег нет на оплату тренера?» Неожиданно Ригаш успокоилась. «Да ты такой же тупоголовый, как и твой дружок!» Бросила она и отвернулась, всем видом показывая, что потеряла интерес к человеку. Алекс пожал плечами и спокойно вышел из зала. Детские конфликты его не интересовали. «Ты все правильно сделал!» — уже на улице пробасил Фиск. «Эта змея хотела развести тебя на пари. Она и со мной так поступила. У нее простая тактика. Сначала пристает, оскорбляет, а потом предлагает якобы честное соревнование между двумя парами. И в чем хитрость?» Она себе в помощнике берет сильного бойца восьмого уровня. В результате ты оплачиваешь аренду зала и пари». «Разве администрация разрешает конфликты между членами клуба?» «А что тут такого?» — пожал плечами Фиск. «Тебя же не убьют. В конце концов, это добровольное дело». Я имел в виду оскорбление. «Подобные хулиганы есть везде. Не хочешь с такими иметь дело — иди в дорогой клуб». «Там правила строже, и подобного не допускают, но за любую мелочь кучу кредитов дерут. Да там даже душ платный, а главная публика слишком солидная. Они на таких, как мы, и не смотрят. Будешь просто так членские взносы платить, а тренироваться с тобой никто не захочет. Здесь же с этим гораздо проще. Постоянно новички появляются с интересными умениями». Здоровяк выразительно посмотрел на приятеля. «Короче, проще игнорировать Ригаш, чем э, другое место искать. Бери пример из э, меня!» «Так у тебя не очень-то получается. Вы с ней же постоянно цапаетесь», — усмехнулся Алекс. «Кстати, чего она на тебя взъелась?» «Да было дело», э, — скривился Фиск. «Я тогда не знал ее и по глупости согласился драться». «И кто победил?» издеваешься? По моему довольному виду неясно кто!» э, э. С усмешкой буркнул Фиск. «Я и еще один парень продули чистую. Он ушел, а я остался. Вот на мне до сих пор и отыгрывается. Ничего, переживу. Привык уже. Моя школа не пользуется популярностью, меня и в других местах донимали. А корпорация? Ты же член Зевса. Разве это не имеет значения?» «А что корпорация?» — удивился в ответ Фиск. «Зеус — это просто работа, а я завой сотрудник. Им на меня плевать. Я вообще туда случайно попал. Меня дядя пристроил. Он мастером трудится в верхнем городе». «И чем ты занимаешься?» — осторожно спросила Алекс со смесью надежды и одновременно опасаясь разочарования. «Обслуживаю системы контроля территории. Хотя даже не обслуживаю, а так. Фиксирую жалобы и вызываю наладчиков». В общем, не работа, а полная ерунда. Ну, хотя бы денег на тренировку, еду и жилье хватает. Ладно, не хочу я о грустном. Давай лучше выпьем. Тут недалеко есть отличное местечко. Я угощаю». Последнюю фразу Фиск произнес с энтузиазмом. Он явно хотел забыть все проблемы с Ригаш и немного расслабиться. «Я не против», — отозвался Алекс, одновременно прикидывая, может ли Фиск вообще ему помочь с координатами Земли и чего это стоит. «Пока рано. Нужно узнать его получше», — решил он. Тем временем они зашли в симпатичное заведение с уютными кабинками. В основном тут продавали чай и огнушку. Этого хватало, чтобы посидеть и отдохнуть в тишине, за которую отвечали экранированные стенки кабинок. «Э, «Как ты смотришь на то, чтобы регулярно заниматься?» С места в карьер начал Фиск. Его лицо светилось надеждой. «Нормально смотрю. Я сам тебе это хотел предложить». А, отлично! А то я боялся, что спарринг со мной тебе ничего не дал». «Но против, тренировка мне очень помогла». «Тогда предлагаю завтра продолжить. Чего тянуть? А я, как и обещала, обучу тебя работе с копьем». Искренне обрадовался Фиск. «И надо по времени договориться. Я работаю по вечерам и ночью. Могу заниматься только днем. Тебе удобно?» «Удобно. Ты лучше расскажи про свою школу и про живое оружие». «Сегодня я его на себе первый раз испытал. Хочу понимать, что мне еще грозит. Чего ты вообще ждешь от спарринга?» Фиск тяжело вздохнул. А, давай для начала про школу. Кардан действительно не совсем школа. -да. Точнее, была ей много лет назад, но потом распалась. Зато в «Зените славы» считалось одной из сильнейших среди школ живого оружия. Потому их и помнят». Даже это сволочная ригаш «А почему школа распалась?» «А, так часто бывает. Сначала ушли основатели, потом их ученики вознеслись. Ученики учеников были похуже, но еще держали марку. Затем и они исчезли. Так мастера мельчали, мельчали, и в конце концов школа распалась». «У кого же ты тогда учишься?» «Ага, в том-то и дело, что ни у кого». «Сам читаю описание, сам осваиваю умения». «Подожди-ка, разве для передачи техник достаточно простого текста?» — изумился Алекс. Идея освоения способностей через чтение описаний открывала перед землей море возможностей. Но Фикс тут же вернул его на землю. «Если бы только так можно было!» <кхе> Он даже крякнул с досады. «Нет, разумеется!» «Техники — это цепочки умений. Они передаются через книги навыков, либо копируются самостоятельно через инсайты и долгую тренировку. Других способов я не знаю». «Все равно непонятно, что ты тогда делаешь». «Смотри, школа Тардана ставила большое наследие, включая полное описание своего стиля». «Странно слышать о таком пренебрежительном отношении к собственным разработкам. Я думал, тут все помешаны на секретах». «Э, ничего странного!» — отмахнулся Фиск. «Они так новых членов привлекали. И что тебе даст описание навыков словами? Максимум намек. Только гений сможет воссоздать стиль по описанию, и то он немного другим получится. Чтобы полностью освоить их технику, ты должен овладеть кучей навыков, и чем больше, тем ближе ты к оригинальному стилю. Но легко достать только простые способности» потому что они стали популярными, и их используют другие школы живого оружия. А непростые способности? Э -э, с ними все э -э, непросто. Можно подобрать близкие умения из других школ или воспроизвести оригинальные по описанию. Однако первое стоит кучу кредитов, а второе невероятно сложно сделать». «Вот, например, я читал про навык импульсного взрыва. Это нестабильный заряд, который можно провести через оружие. На выходе он трансформируется и разрушает энергетическое тело и даже объемное умение. Без него в бою с некоторыми адептами нечего делать. Я не нашел ничего похожего, хотя долго искал. Пробовал сам создать. Не вышло». «А даже если бы и создал, как дальше это умение развивать, в каком направлении двигаться? Нужен мастер, а его нет. Вот и приходится многое экспериментировать, а когда получается не то, что нужно, платить за удаление навыка». Фиск приуныл и залпом допил чай, не замечая ни его аромата, ни вкуса. Э -э, «По правде говоря, все последователи стиля Тардан выдумывают что-то свое». Грустно продолжил он. «Надеются достичь хотя бы части легендарных способностей, а старый стиль остался лишь в древних хрониках. А, были бы книги навыков, но они все давно использованы, наверное». «Обратись тогда в обычную школу, где с живым оружием работают, и не надо ничего выдумывать», — предложил ему Алекс. «Зачем так мучиться?» э, «Умный какой!» «Такие школы берут только богатеньких, с полным комплектом оружия и брони. А у меня денег нет». Фиск хотел отпить чаю, но заметил, что кружка опустела, и сердито отставил ее на столик. «Тогда бери что-нибудь другое. Есть же и другие пути». «Извини, но зачем заниматься мертвым стилем?» — продолжал настаивать Алекс. Его, конечно, впечатлили возможности Фиска в ближнем бою, но тратить годы в надежде на чудо, когда рядом есть живые и вполне себе функционирующие школы, он бы еще понял, если Тардан был личной семейной техникой здоровяка. Но к чему этот идиотский романтизм? а, -а, -а не могу. У меня талант, который лучше всего подходит именно для живого оружия. С ним я когда-нибудь смогу творить чудеса». А если достану что-то получше моей ласточки, да еще и из доспехи из живого металла закажу, мечтательно произнес Фиск. То пяток таких, как Ригаш, размажу и не вспотею. Алексу импонировало, что парень открыто рассказывает про себя и про свою школу, хотя и не раскрывает ни сути таланта, ни количества навыков. Но даже так его поведение настолько отличалось от остальных, что пробудило воспоминания о бурных спорах между земными старателями. Как же много часов они тогда обсуждали о том, как надо правильно развиваться, какие способности лучше, до хрипоты доказывая друг другу, что их путь самый быстрый. Мысли о доме, друзьях, их успехах и неудачах вызвали искреннее желание помочь новому приятелю. Но, увы, Алекс не знал как. Ему путь подсказывала сила. Раньше он сожалел, что не может идти по проторенной дорожке, но, глядя на Фиска, порадовался за себя. «Пусть перед тобой неизвестность, зато ты ни от кого не зависишь». «Верно говорят, дураку везде счастье», — думал он. «Мне ни о чем не надо переживать, поскольку я не знаю, куда должен прийти». «Но, может, взгляд со стороны поможет здоровяку? Ведь и Алекс должен знать то, чего он не ведает». «Послушай», — начал он осторожно, — «я, конечно, новичок в делах адептов...» «Ничего себе! Новичок седьмого уровня! Страшно подумать, что будет, когда ты опыта наберешься!» Весело хмыкнул Фиск. «Но твой способ кажется слишком сложным. Не лучше ли найти другое применение своему таланту? Не может такого быть, что нет других путей. Вот послушай». И Алекс поделился опытом старателей земли. Рассказывал, как они искали лучшие пути развития. Даже несколько интересных навыков описал, но все без толку. «Спасибо за информацию. Однако ты не все знаешь про школу Тардан. Их техника уникальна. С ней легче всего дойти до «мастера оружия».» Тут Фиск понизил голос. «А это самый простой для меня способ стать коснувшимся. Мастер оружия — это ведь живая концепция!» Алекс встрепенулся. До сих пор ему не удалось выяснить подноготную источников силы. Его знания ограничивались рассказами Мараха и скупыми описаниями от тренера. Такое ощущение, что силы и их источники были табу в мире адептов. Впрочем, этому он давно не удивлялся. Хорошо еще, что Самул нехотя согласился тогда обсудить эту животрепещущую тему. От него землянин узнал, что силы, они же концепции, делятся на великие, средние и малые. Впрочем, на возможностях адепта это никак не сказывалось. Самул пояснил, что источник — это условный резервуар, а адепт — этакий кран, через который течет сила. Но для адепта любой источник является практически бесконечным. И какая тогда разница? Большая это бесконечность или не очень? Объем резервуара не имеет значения, когда ты не можешь его опустошить. Важно только, какой поток лично ты можешь через себя пропустить. Алекс уже знал, чего все так носятся с силой. Ведь только имея ранг коснувшегося и выше, можно перейти на десятый уровень. Что, как и почему, этого самол не пожелал объяснить. Лишь посмеялся и сказал, что рано ему об этом думать. Что он поймет сам, когда достигнет девятого уровня, последнего на стадии синтез, и почувствует зов извне. Или не почувствует, с ехидной улыбочкой добавил наставник. К сожалению, землянину так и не удалось выяснить, к какому типу относится его источник. Но раз есть деление на классы, то всегда приятнее ощущать себя избранным, помечать, что твой источник великий. Пусть это ни на что и не влияет. В общем, рассказали ему немного, только туману напустили, поэтому, когда всплыл термин «живые концепции», у Алекса тут же заиграло в одном месте. «Расскажи», — жадно попросил он Фиска, — «что такое «живая концепция»?» «Хэ, злужай, торжественно сказал здоровяк, наклонился над столом и заговорческим голосом принялся объяснять. Правда, рассказал он немного. С его слов, к живым относились те силы, что ассоциировались не с законами Вселенной, а скорее с деятельностью разумных. Как раньше древние люди считали, что у ремесел есть божественные покровители, так и адепты связывали ряд занятий с силой. Еще Фиск сказал, что обычно живые концепции относились к малым. Дальше начиналось самое интересное. По слухам, основателям школы удалось создать такой набор способностей, что если достичь в них мастерства, то у адепта может случиться откровение, и он коснется концепции, известной как «мастер оружия». Косвенно это подтверждалось тем, что подозрительно много мастеров Тардан перешли на десятый уровень. Собственно, школа поэтому и развивалась. Слухи поддерживали неослабевающий интерес к стилю, и миллионы небогатых практикующихся пытались его воссоздать. Что было особенно странно, так как «живое оружие» стоило немало кредитов. Как говорится, надежды юноши питают. Алекс подозревал, что «мастер оружия» — это поэтическое название некого реального закона Вселенной, относящегося к разумным. Поэтому концепцию и назвали «живой». Наверняка Мигель коснулся чего-то подобного, но его откровение случилось в результате личного таланта и случая, а не десятилетий тренировок. «А что еще мне остается?» Уже не торжественным, а более деловитым голосом продолжал Фиск. «Я верю, что стиль Тардан — самый быстрый для меня путь. Да и нравится он мне, вот только дорогое очень. А были бы у меня деньги!» Алекс слушал и кивал, но больше не пытался отговорить здоровяка. «Может, мечта и вера в удачу — это все, что у него есть? Отбери ее, и парень сникнет и станет изгоем». В этот день они не касались других тем. Ни корпорации «Зеус», ни дядюшки «Фиска». Не завел землянин об этом разговор и в следующую встречу. Один только раз Алекс заикнулся о поисках своего мира, на что приятель ответил, что если будет возможность, он спросит дядю, как это вообще делается. Сейчас же голова «Фиска» была занята исключительно тренировками поисками денег и стилем Тардан. Так прошло две недели. Четырехчасовые тренировки продолжались каждый день. За это время они сдружились. Фактически, Фиск был единственным разумным, кто не имел на человека скрытых планов и с кем просто приятно было поболтать. Даже скатер с базара не вызывал таких чувств, а являлся просто источником информации. Алекс не признавался себе, но здоровяк из знакомых перешел в категорию друзей. Что, впрочем, было неудивительно. Мир адептов большой. В нем много жестокостей и страданий. И надежный товарищ многое значит. А найти такого не так просто, как кажется. В Нижнем городе обитали порой очень странные личности. Причем по внешнему виду заранее не скажешь, какие склонности у твоего собеседника и о чем он думает. За две недели Алекс насмотрелся на всяких типов, что по сравнению с ними ж казалась лапочкой. Например, одна дама, только что вступившая в клуб, на полном серьезе требовала от побежденного соперника, чтобы тот отрезал себе какую-нибудь часть тела и отдал ей. Бог знает, зачем ей это было нужно. То ли она хотела сделать трофей, то ли без затеи съесть. Причем воительница искренне удивлялась, чего этот побежденный сопротивляется. Отрастет же! Она же великодушно разрешила ему выбрать, что именно оттяпать. А на вид она казалась безобидной милашкой. Тогда администрация не могла не вмешаться, и под смешки окружающих с трудом убедила девушку оставить бедолагу в покое. Что, мол, так в их клубе не принято. Надо ли говорить, что дама не пользовалась популярностью как спарринг-партнер, и через неделю куда-то исчезла. Может быть, нашла себе клуб по интересам, заправляемый каким-нибудь далеким родственником Ольдов, где адепты пожирали друг дружку. Теперь Алекс понимал руководство Галтека. Если исключать агрессивных типов вроде Ригаш, то кто тогда останется? Да и не агрессия-то вовсе, а так, мелкое хулиганство. Однако конфликт получил продолжение. Зеленая выяснила расписание их тренировок и начала мелко гадить. Сама она специализировалась на разрядах молний. Правда, в отличие от настоящих молний, ее выстрелы не были такими быстрыми. Зато они эффектно кружились вокруг девушки и больно жалили, когда она ими швырялась. Последнее Алекс выяснил на собственной шкуре. «Ой, мой косяк! Алекс, извини!» — весело заорала Ригаш. «Вот сука!» — по-русски выругался землянин. Тоща подловила его в начале боя, когда Фиск фонтанировал энергией и особенно активно атаковал. «И нечего ругаться!» — рассмеялась наглая девица, женским чутьем догадавшись, что он сказал. «Я же извинилась, что ты такой обидчивый!» После чего спокойно развернулась к напарнице, такой же тощей и зеленой, как она, и громко пожаловалась. «Ну что за невоспитанный адепт? Ты представляешь, Фрея? Я его легонечко задела, извинилась, а он еще и дуется!» Алексу осталось лишь поскрежетать зубами и вернуться к бою, но в конце тренировки он спросил приятеля. «Почему эту ведьму не оштрафуют?» «Мы с тобой простые члены клуба, а у нее элитная карточка. Вот администраторы и глаза». «А другие члены не разбегутся от такого поведения?» «Она знает, к кому приставать. Почувствовала, что ты сам по себе, вот и донимает. Это жизнь. Расслабься, все равно ничего с этим не сделаешь», — философски ответил Фиск и посетовал. «Вот бы вызвать ее на поединок и победить. Еще и заработаем на этом. Жаль, не выйдет». «И много можно заработать». «Около сотни кредитов, но она не одна придет, я тебе говорил». «Хм, надо подумать. Можешь показать мне всех ее приятелей и приятельниц?» «Могу», — загорелся Физк. Алекс успел убедиться, что здоровяк был азартным типом, несмотря на невинный внешний вид и некоторую серьезность. Этим он немного напоминал Зару, разве что та ради авантюр готова была кинуться в другой мир, а Фиск просто пытался найти способ срубить деньжат по-быстрому. Но, как и Зара, парень не особо жаловал работу на корпорацию, однако, в отличие от девушки, держался за нее. То есть долгосрочные цели у него имелись, и он к нему порно шел, просто иногда пытался срезать углы. «Когда бой? Скоро?» — спросил Фиск подожди торопыга сперва разведка важно ответил землянин ладно как скажешь недовольно пробасил здоровяк но смирился фиск видел что его приятель довольно талантлив и доверял его суждениям алекс становился сильнее с каждым днем сейчас фиск уже не мог заставить его пропахать носом землю подобный прогресс пугал он понял бы если бы новый знакомый адаптировался к его ударам за пару лет или даже месяцев Но не за две же недели.